Американская молитва В конце 70-х я перебрал старые коробки и случайно обнаружил свой экземпляр сам из дата со стихами Джима, который он подарил мне перед отъездом в Париж. Он был небольшим, тонким, в переплете из красной кожи с названием, напечатанным на обложке золотыми буквами «An American Prayer» — американская молитва. Я с трепетом листал его, поражаясь, сверхъестественному таланту Джима подбирать и рифмовать слова. Мне захотелось снова писать с ним музыку. И я задумался, есть ли способ хоть как-то вновь это осуществить. В свой день рождения в 1970 году Джим отправился на студию для записи собственных стихов. Это то, чем он хотел заниматься отдельно от Зедорс, Поэтому мы не участвовали в тех сессиях и никогда не слышали ни одной записи. Из любопытства я позвонил Джону Хейне, инженеру, работавшему с Джимом, и спросил, остались ли у него эти записи. После смерти Джима он яро охранял записи от семьи Моррисонов и Курсонов, втянутых в судебную тяжбу из-за наследия Джима. Хейни отказался передать записи кому-либо, но пригласил нас с Рэем и Джоном к себе домой послушать их. Едва из динамиков зазвучал голос Джима, я сразу же услышал ритмы и нотки мелодий. У Джима была музыкальная манера говорить, и у меня в голове тотчас же появились гитарные партии и наборы аккордов. Точно так же он вдохновлял меня в былые времена. Джим мало рассказывал нам о планах на записи стихов. Смутно помню, как он говорил, что хотел поработать с Фредом Майроу, композитором, писавшим музыку для HVI. Но опять же, Джим не завершил и этот проект. Мы с Рэем и Джоном официально стали партнерами Джона Хейни, хорошо знавшего пожелания Джима, и принялись за работу над альбомом стихов, названным «An American Prayer», в честь той скромной книжки, которую я откопал. Хейни предложил нам с Рэем и Джоном выпустить запись в качестве альбома «The Doors». Сперва мы не захотели, но чем больше работали над записями, тем более интригующей становилась эта идея. Мы знали не просто создать музыку вокруг уже записанных стихов. Некоторые записи были динамичными, другие же явно записаны в состоянии опьянения от виски. Мы не могли заставить Джима перезаписать более подходящий дубль, как делали это ранее. Но задача была интересной. Мы нашли каденции. Каденция — окончание любого раздела стихотворения. Место — стихораздела. В речи Джима что повлияло на создание ритма, и отредактировали паузы между строчками, чтобы получилось аккуратно. Мы написали базовый блюзовый риф, вдохновленный чтением Джимом безымянного стихотворения, которое позже назовем «Black Polish Chrome». После записи инструментальной части мы наложили поверх запись голос Джима. Сработало. Единственное незначительное неудобство в процессе работы — Появление нашего нового творческого соавтора, отца Пэм, Корки Курсона. Поскольку семье Курсон в результате судебных разбирательств достался частичный контроль над наследием Джима, Корки имел право участвовать в подготовке содержания альбома. Этот дружелюбный парень выглядел как директор среднеобразовательной школы, что вполне логично, он и был директором среднеобразовательной школы за исключением запрета на выпуск концертной записи песни «Глория», которую Коркис чел слишком сырой, в творческий процесс он больше никак не вмешивался. Тем не менее, вы когда-нибудь пробовали записать альбом с директором среднеобразовательной школы, стоящему у вас за спиной? Блюз — достаточно простая отправная точка для создания саундтрека, учитывая любовь Джима к этому жанру. Однажды я даже участвовал в его литературных чтениях, сопровождая стихи Джима исполнением блюза на акустической гитаре. Альбом был построен на той же идее, только доведенной до ума. Мы пригласили замечательных сессионных музыкантов, добавивших партии синтезаторов, перкуссии и баса. Боб Глауб, один из лучших сессионных басистов всех времен, написал басовую партию Гшот Сонгс» которая, возможно, является моей любимой басовой партией за всю историю Зедорс. Фрэнк Лесиандра участвовал в качестве сопродюсера и предоставил нам доступ к аудиозаписям с рассказами Джима, записанным во время съемок HVI. Некоторые из записанных стихов Джима стали песнями на альбомах Зедорс, поэтому мы слегка наслоили композиции на заднем плане, чтобы показать, как его стихи превратились в тексты песен. И для эпической заключительной песни мы записали современную аранжировку «Адажио соль минор» «Альбинони», которая сочетается с чтением Джимом стихотворения «A Feast of Friends». Мы уже записали версию «Адажио» во время сессий «The Soft Parade», имея возможность записаться с живым оркестром. Но так и не выпустили этот трек. Джим всегда любил эту запись. Мы решили, что было бы уместно возродить песню для него. Нас раскритиковали люди, утверждавшие, что Джим был бы расстроен нашим участием, так как хотел, чтобы его стихи существовали отдельно от The Doors. Но весь альбом — настоящий плод любви. Он собран с кропотливыми усилиями в течение почти двух лет, и мы постоянно спрашивали себя, что бы хотел Джим. У Джона Хейни, Фрэнка Лесиандра и трех участников The Doors были совершенно разные отношения с Джимом. И все они подошли к работе над проектом с совершенно разных сторон. Но мы все гордимся результатом. Скажу честно, это один из моих любимых альбомов «The Doors, даже несмотря на его непопулярность. Мы никогда не узнаем наверняка, понравился бы альбом Джиму, но уверен, он бы не захотел, чтобы эти ленты бесцельно валялись в шкафу, медленно рассыпаясь от времени. Мы сделали все возможное, чтобы выказать уважение его словам. Моя оригинальная копия «An American Prayer» Джима с тех пор куда-то исчезла. Я почти уверен, что она лежит где-нибудь в старой коробке среди десятков других старых ящиков сарая. Но не исключено, что она исчезла несколько десятилетий назад. Это один из немногих экземпляров книги, учитывая ее мизерный тираж, издание лично подписал Джим. Моему товарищу по группе Робби криггеру Не сомневаюсь на ebay, Такой раритет стоил бы хороших денег. Если бы книга у меня осталась, я, конечно, никогда не смог бы ее продать. Но если она безвозвратно потерялась, что же, значит, так тому и быть. Я не тратил дни на ее поиски. Сходя с ума в сарае, как и не тосковал по ночам, думая об утерянном Гибсон С.Д. Для других людей сам предмет является ценным. Для меня ценность заключается в том, на что меня эти предметы вдохновили.